Глава двадцать Множество звуков превратились в вихрь и окутали нас, когда мы добрались до места праздника. Смех, музыка, громкие разговоры. Шум вызывал тревожность, из-за чего я сильнее прижималась к темному, но продолжала держать голову высоко поднятой. Ладони взмокли, должно быть, я уже помяла рубашку моего спутника. «Аккуратно, сейчас будут ступеньки. Три штуки» прошептал темный на ухо. «Надеюсь, на мой позор никто не смотрит», прошипела я, преодолевая очередную ступеньку не без его помощи. «Поверь, многие смотрят. Давай, как планировали». Предполагалось, что в случае чего я буду отыгрывать выпившую даму. Проблема одна. Все, что я успела узнать о пьяных людях, так это то, что они неуклюже и развязно себя ведут. Поэтому я начала хихикать, наваливаться на темного и нагло натирать его. Грудные мышцы. Отличная маскировка. Держи руки при себе, с насмешкой сказал темный. Все еще смотрит. Говорил же, что так будет. Наслаждайся. Как хорошо, что я этого не вижу. Ты еще во вкус не вошла. С выражениями поаккуратнее мы заходим в помещение. Внутри было больше людей, и несмотря на громкую музыку, наши переговоры могли услышать все. Мы пробирались сквозь толпу с легкостью перед нами расступались и темный старался вести меня так чтобы я ни с кем не контактировала направлялись в место где будет хотя бы чуточку спокойнее я все еще не понимала смысла моего нахождения здесь самым сложным было даже не ходить на высоких каблуках вслепую а подавлять панику слишком много запахов сильных и пугающих они говорили мне об опасности туманили голову и выводили из равновесия. Я была легкой добычей, пьянела уже не для роли на сегодняшний вечер. Все, что было в моих силах, заставить себя фокусироваться на одном запахе, который был в разы выразительнее и соблазнительнее других. В итоге мы все-таки нашли уголок, но укромным его назвать было сложно. Вокруг слишком много темных, я их чувствовала, слышала. Я явно выделяюсь. Для виду я стала смотреть по сторонам, одну ногу слегка выставила вперед, чтобы она эффектно смотрелась и отвлекала всех от устроенного мной маскарада. Образ дополнял бокал, врученный темным. Расслабиться не получалось. Какой ужас! Мне становилось все хуже и хуже от осознания того, что я делала. Ты должна выпить. Я полагаю, это сок? Чтобы сказать что-то, мы постоянно тянулись друг к другу. И именно так. Что-то я не припомню, чтобы сок так пах. Глоток сделать надо было. Я попыталась попробовать напиток, Но как только поднесла бокал к лицу, сморщилась от горечи и убрала его в сторону. В этот момент чье-то плечо ударилось прямо о мою руку, и содержимое выплеснулось, намочив меня. Прости, бросил кто-то грубым голосом, но я не повернулась к нему, чтобы не выдать своего волнения. Давай вытру. Не стоит, быстро выпалила я и убрала свою руку. А я думаю, что стоит. Я сам ее вытру, поэтому найди себе другую, строго сказал темный прижимая меня к себе за талию. «Ты не понял?» ожидала перепалки, но неизвестный ничего не ответил, ушел, будто и не приставал ко мне секунду назад. «Ты такой грозный!» отшутилась я, внушая страх даже темным. Он поддержал меня. «Вытри сама, ты знаешь, я не могу. Тебе стоит лучше меня контролировать. Ты не поддаешься дрессировке. А я похожа на животное? Просто позаботься обо мне, пожалуйста, пока я не убила нас обоих». Сложная задача. Не сложнее, чем моя. В чем вообще суть мероприятия? Я ждала выступлений или хотя бы каких-то событий. В итоге только слышала, как люди вокруг общались, флиртовали и пытались засунуть друг другу языки в рот. Каждое мгновение, проведенное здесь, усиливало мою неприязнь к происходящему. Воздух вокруг наполнялся дымом спиртным, не просто пахло, а несло. Атмосфера была липкой и грязной выпить пообщаться развлечься и посвятить ночь восхвалению правителя и это приличный праздник это праздник для темных всех слоев и это лучшее на что можно рассчитывать если ты с и живешь в нищете для высокопоставленных лиц все куда роскошнее раз уж ты меня сюда вытащил я намерен оторваться по полной буду нюхать тебя до потери сознания или до перевозбуждения аккуратнее с такими планами мне нельзя было смущаться Нельзя краснеть, сжиматься, быть в своем обычном состоянии. Когда это закончится? Выпей и расслабься. Оно ужасно пахнет. Светлые не пьют. Абсолютно не удивлен. Я попробовала сделать глоток, это было мерзко. Тебе нужно это сделать снова. Темный коснулся губами волос, закрывающих ухо, по хозяйстве сжал мою талию и спустился чуть ниже. В твою сторону уже косятся. «Держи руки при себе, пусть все вокруг думают, что ты все еще добиваешься моего расположения. Если бы ты видела, чем заняты парочки недалеко от нас, то поняла бы, как целомудренно мы смотримся. Мне стоило выкинуть что-то нетипичное для светлых, и выпивка была простейшим вариантом. Эксперименты над собой я проводить не хотела бы, но попробовать то, что темные пьют постоянно, было любопытно. В этот раз я не стала медлить, принюхиваться и осторожничать. Поднесла бокал к губам и торопливо влила в рот содержимое. Хватило капли, чтобы язык обжегся и онемел из-за отвратительной жидкости. Приходилось терпеть, сохранять самообладание и не выдавать себя. Держалась только благодаря надежде, что вся горечь впитается в щеки и неба. Глоток. Все, что я держала во рту, спустилось по горлу вниз. Кашель не заставил себя долго ждать. Я наклонилась немного вперед, стала содрогаться и хрипеть. Почему Темный не сказал, что это настолько отвратительно и больно? Словно когтями прошлись по нежной коже, никакого вкуса или расслабляющего эффекта я не почувствовала. Платье короткое, — напомнил Темный, и я тут же выпрямилась, но продолжила кашлять. Я же говорил тебе не пить больше сегодня. Пила, как воду, с вечера пришла, уже еле стоял на ногах. Позоришь нас. Ты обнаглел, — кое-как выдавила я, Отдала бокал темному и принялась обмахивать себе руками. У меня глаза даже заслезились, тяжело было остановиться. "Пьянь", Насмешливо и прямо возле уха сказал он. Подыграй. Ты мне что указывать будешь? Не мешай веселью. Либо предложи варианты нашего совместного времяпровождения. Сквозь боль я начала улыбаться и игриво бегать пальчиками по телу темного. Откуда во мне это все взялось? Я не имела ни малейшего понятия. Оно просто периодически просыпалось и вырывалось наружу. Тут даже я задачам. Слов у темного не было, надеюсь, я все сделала правильно. Эй, какие люди! спектакль все-таки привлек внимание. послышался дерзкий голос, приближающийся к нам девушке. ⁇ Привет, Ребекка! ⁇ Темный встречал свою знакомую без особого энтузиазма, развернув меня к ней лицом. «Привет, Б...» «Да, да, можно без имен». «А в чем проблема?» «Да, в чем проблема?» — влезла я. «Раз уж все равно мы больше не одни, то стоило воспользоваться ситуацией и извлечь для себя выгоду». «А это что за кадр? Нашел девчонку на одну ночь и решил скрыть, кто ты?» «Ни за что». «Абсолютно ни за что она только что вылила на меня ведро помоев, даже спросив обо мне с отвращением». Возможно, я и была посмешищем после разыгранной сценки и вообще вела себя странно. Но какое ей до этого дело? С чего ты взяла что на одну? Я собиралась язвить и хамить в ответ. Не позволю опускать себя, никаких манер. Не уверена, что ты годишься на большее. Тем не менее, сегодня с ним я, а не ты. Милочка, я его партнерша. Подумай, что ты несешь. Значит, это не просто его знакомая, с которой у него... Возможно, были интрижки. Она родила от него. Могла ли я так разговаривать с ней? Плевать, с кем он спаривался, чтобы получить потомство. Я намеренно подбирала мерзкие выражения. Со мной он хотя бы проводит время по собственной воле. А ты отлично ее обработал. Она снова обращалась к Темному, не ко мне. А тот так долго молчал, не ступался за меня. Ну и ладно, почему я вообще задумываюсь о подобном? «Ребекка, ты что-то хотела?» Он все же соизволил прервать свое молчание, пусть и тему перевел. «Тебя давно не видно, и сегодня ты занят. Странно». «А ты расстроена? Как там твой ребенок поживает?» «Спокойно», — темный ущипнул меня за бок. «Да, я не могла остановиться. Она меня разозлила, я хотела поставить ее на место. Темная, отброс. У нее не было никакого права разговаривать со мной в подобном тоне». «Ты, дрянь, вообще рамок не видишь?» Рявкнула она на меня. «Что ты сказала?» «Обе замолчали», — встрял темный. «Должно быть, ты не расслышала? Что-то в твоем рту мешает тебе четко излагать мысли». «Я сказал, обе замолчали. Ребекка, до встречи, а ты...» Он был примерно в той же кондиции, что и я, и наклонился ко мне. «Держи свой пьяный язык за зубами». «Ты ее будешь защищать?» — возмутилась я. «Она назвала меня самым плохим словом! Ты же слышал!» «Не выводи меня!» «Тем самым плохим словом?» — переспросила темная. «Ребекка, ты уже ушла?» Он кричал на партнершу, но я точно знала, что он все еще сверлил взглядом именно меня. Связь между нами накалялась. «Да тут такое зрелище!» Пошла отсюда. От его голоса заледенело тело, пусть он и говорил это не в мой адрес. Ребекку, кажется, не смутила и вообще не обидела хамское обращение. Она рассмеялась и, довольная собой, произнесла. «До встречи, милый». «Милый, значит?» — спросила я, когда точно была уверена, что девушка ушла. «Что-то не похоже, что у вас с ней холодные отношения. Тебе не стоило ничего ей говорить. Раз ты не в состоянии поставить своих подружек на место, я буду делать это за тебя. Не знал, что ты можешь поставить кого-то на место». Ты вообще меня не знаешь? Я ударила его локтем по ребру, чтобы отдалиться и постараться взять себя в руки. Темный не успел ничего возразить, наконец-то празднование началось и объявился ведущий. Пока он что-то плел про величие темного мира, я анализировала себя. Каждое слово, каждую эмоцию и мысль. Подружка темного не заподозрила ничего значит, я действительно говорила и вела себя, как они хотя это и было слишком вызывающе и абсолютно невоспитанно. Главное, мне удалось смотреть на нее или хотя бы умело маскировать слепоту. Это не поддавалось объяснению. Что со мной происходило? Вспылила, потому что темная отнеслась ко мне без банального человеческого уважения. Я все еще злилась, стояла с мурым лицом и ждала, когда меня отпустит. «Аврора». Обратился ко мне Темный, когда ведущий закончил речь, и зал заполнился звуками музыки и звоном бокалов. «Не хочу с тобой разговаривать. Он не защитил меня, не попытался отстоять мою честь. Для него нормально, когда появляется какая-то грубиянка и с пренебрежением начинает говорить о его спутнице. Ты завелась ничего. Мне повторить то, что я сказала ранее? Эти убогие Темные возомнили о себе слишком много». Продолжай защищать себя. Ненависть в их сторону прекрасно. Ты к светлым на праздник попала? Прекрати устраивать сцену. Привет. Нас сегодня точно в покое не оставит. Какой-то парень подошел слишком близко, мне пришлось печататься в моего темного. Что-то хотел? Позаимствовать у тебя прелестную куколку. Я погляжу, ты с ней не можешь справиться. Какая мерзость. Просто возмутительно. В другой раз. Что значит «в другой раз»? Он намеревался добить меня. «Как он хочет, чтобы я реагировала на подобное? Можно решить все прямо сейчас? Без спутницы не останешься?» «Замолчи!» — шепотом рявкнул он. «Снова этот приказной тон, других слов не знаешь? Остановись! Разнообразие впечатляет!» Я демонстративно похлопала в ладоши. Напросилась. Я хотела саркастично заявить, как же мне страшно, Но в итоге у меня из рук выдернули бокал, а после подняли на руки. Темный нецеремония легко и непринужденно закинул меня на плечо и понес куда-то прочь из зала. Ладони он положил на бедра так, что пальцы касались ягодиц. «Ты что делаешь? Убери руки!» — зашипела я, произнося самую популярную фразу этой ночи. «Удары по спине кулаками на него не сработали. Я держу твоё платье». «Оно без твоей помощи отлично справлялось, правда?» Снова этот его язвительный тон. Он убрал руки, и, как назло, ткань моментально поползла вверх. «Положи руки обратно!» Я не знала, за что мне ухватиться. То ли держать парик, то ли держаться за темного, то ли придерживать платье, чтобы не открыть все интимные места. «Да как я посмею!» «Все же видно!» «Пусть лучше все увидят твои белые трусы, чем я прикоснусь к священной заднице!» «Она не священная!» Но личные границы нарушать не стоит, а сейчас не поясничи. Когда он все же снова стал прикрывать меня, относительное спокойствие вернулось. Темный нёс меня по ступенькам вверх, туда, где музыка становилась все тише и тише. Скрипнула дверь, и мы оказались на балконе. Ночной воздух слегка охладил мой пыл, но, несмотря на это, я все еще продолжала злиться. К чему были эти сцены? – спросил Темный, уводя меня дальше от окон. «Ваше скотское поведение должно было меня впечатлить?» «Ребекка всегда ведет себя подобным образом, потому что таков стиль общения большинства темных. Она проявила максимальную вежливость, на которую мы способны. То есть здороваться и знакомиться с людьми вас не учили? Сразу надо начинать с нападок? Уму непостижимо. Твои претензии до смешного нелепы. Ты должна иметь представление о том, кто такие темные, особенно после общения со мной» ладно плевать на твою ненаглядную хамку кто я такая чтобы требовать уважения всего лишь одно разовое ночное увлечение поставь его на место покажи ему что темные не имеют права унижать светлых ты не имеешь права требовать от темных быть похожими на светлых что я мог сделать вспылил темный защитить тебя это неправильно для темного мира какого черта ты ждешь от меня поведения светлого «Что в твоей голове происходит, раз ты перестала помнить, кто я на самом деле? Я не твой парень, и тем более не твой жених, чтобы ты что-то требовала от меня». У меня перехватило дыхание от количества негативных эмоций. «Я и не думала о тебе, как о парне. Столько всего крутилось в голове, я не могла разобраться». Ты вечно твердишь о том, что ты темный и что не можешь вести себя неподобающим для вас образом. Да, тебе больно и неприятно. Я обещала, что постараюсь облегчить последствия хороших поступков. Но что насчет меня? Сегодня я выгляжу как темная, нахожусь на огромном торжестве для темных. Общаюсь с темными и веду себя как темное. У меня вот-вот лопнет голова. За короткий промежуток времени со мной произошло слишком много противоестественного. Я противилась этому, остро реагировала на любую мелочь, была на взводе. У тебя даже не было желания заступиться за меня. Было. Я должен был сказать Ребекке и всем на этом торжестве, что я постоянно сбегаю из темного мира, потому что хочу провести время с тобой? Это бы тебя порадовало. Эгоистичность и заносчивость не дают тебе адекватно мыслить. Не нужно было меня сюда приводить, чего ты добивался? Хотел посмотреть на светлую в темном мире. «Веская причина подвергать нас опасности. Ты как беспечный маленький ребенок. Если бы не эта ненавистная клятва, ты бы не смог меня сюда затащить. Я совсем себя не узнаю из-за тебя». Нужно было что-то делать, приводить себя в чувство. Я держалась за виски и повторяла про себя «Успокойся, Аврора», чтобы остальные голоса замолчали и перестали издеваться над моими нервами. «Послушай» мягко обратился ко мне темный взяв меня за запястье и попытавшись отодвинуть мои руки от головы это было его первое прикосновение к моей коже ощущение странные волнующие отвлекающие от всего мы так простояли кажется секунды две оба в ступоре прежде чем темный отпустил меня и начал громко ругаться как же больно он кричал моментами рычал и шипел что случилось Растерянно спросила я, держась за запястье, к которому он прикоснулся. Так и знал, что это не просто закон. Я вообще ничего не понимала. «Ты объяснишь?» Я моментально перестала злиться и сфокусировала все внимание на нем. Это было для меня чем-то новым. «Закон о неприкосновенности сверлых. Темные не должны трогать вас, я думала, это простая формальность». «Подожди, подожди, ты не шутишь? Когда ты прикоснулся к моей коже, тебе стало больно?» Адски больно. Словно кожу подожгли. Мы беззащитны перед темными, у нас нет и никогда не было никакого оружия. Аврора, мне сейчас не до притворства. Хочешь верь, хочешь нет, но ты способна навредить темным. Получается, мы не можем прикасаться друг к другу.